Элвис нашел, что искал без особых проблем. Единственная дорога, проходившая через мелкий молодой лес, обрывалась у ворот с облупившейся табличкой «Въезд на территорию строго запрещен». База ПМК газового управления расположилась на ровной поляне возле леса. Когда-то территорию обнесли забором из горбыля, поставили рубленый дом, дровяной сарай и добротный сортир. Сейчас забор местами развалился, дом осел и почернел от старости, а завалившийся на сторону сортир не устоял бы без мощных подпорок. На зиму сюда свозили бытовки строителей, занятых на прокладке газовых труб в дальние населенные пункты области, кое-какую технику, ригеля, бабины с кабелем и другое имущество. Сейчас газовые трубы еще тянули, до заморозков далеко, База пустовала. Возле ворот с другой стороны забора стояли два списанных строительных вагончика, снятые с колес. Трактор без движка, на задах навален штабель негодных труб разного размера. У базы был штатный сторож, он же завхоз, мужик из ближней деревни. Но летом и осенью, когда тут караулить нечего, а на ржавой трубы воров не найдется, сторож появлялся раз в неделю не чаще. Честная компания во главе с Бобриком оказались здесь волею случая. Вчера под вечер на берегу реки остановилась синяя Мазда. Через пять минут на борт буксира поднялся парень, представившийся Константином Логиновым, другом Ларисы Демидовой. Гость побродил по палубе, спустился вниз и, осмотрев помещение с койками и печкой, заявил, что ночевать тут нельзя. У Ленки сломана нога, Не хватало только воспаления легких, тогда до могилы два шага останется. Переезд не занял много времени. Собрали те продукты, что Бобрик выменял в деревне. Костя посадил Ленку на загривок и перетащил на берег. Бобрик вывез из кустов мотоцикл. Вскоре они въехали на территорию базы. Железным прутом Костя раскурочил навесной замок на двери дома, натаскал дров из поленницы и растопил печку. В доме оказалось все, что нужно для жизни. Несколько пружинных матрасов, поставленных на кирпичи, одеяло, кое-какая посуда и даже несколько стаканов.